Бэлам Гренвилл Вудхаус. Сэм стремительный. Глава 1. Сэм отправляется в путешествие. Солнце позднего августа с утра поджаривало Нью-Йорк всё жарче, жарче и к 3 часам дня население города, исключая небольшое общество, собравшееся на 10-м этаже Уилман-билдинга, Верхний Бродвей, По своему роду естественным у разлому разделилась на две полновесные части. Составлявшие одну, бродили сонными мухами и спрашивали всех встречных: "Жарко, а?" Сплочённые во второй утверждали, что жара это ерунда, но вот влажность. Ажиотаж на 10-м этаже Уилмота вызвала спортивное состязание первой степенной важности. Финал чемпионата по взбрыкиванию среди конторских рассыльных. Титула соперили 4 Мерфи из компании John A. Pincenta Export Import и стройный египкий юноша из корпорации Щипчики для вравей, пилочки для ногтей. Поединок происходил в помещении первой из упомянутых фирм перед малочисленной, но избранной публикой. 3.4 жующие резинку остенографистки, парочка другая Рабов патогонной системы без пиджаков и Сэмюэл Шоттер, племянник мистера Джона Б. Пинсент, молодой человек симпатичной наружности, взявший на себя обязанности рефери. Но Сэм Шоттер был не только рефери, а ещё меценатом и организатором чемпионата. Без его предприимчивости и проведения несметное богатство юных талантов прозебало бы их в безвестности, ставив под угрозу шансы Америки на Олимпийских играх, будь их программа украсится ещё и этим видом спорта. Именно Сэм, бродя по лабиринту конторы в неусыпных поисках, чем бы облегчить зелёную скуку работы, чуждые его вкусам, наткнулся в дальнем коридоре на Юнову Мерфи, которая отрабатывала стенные приёмы взбрыкивания и укрепил его в чистолюбивом стремлении вскидывать ногу всё выше и выше. Именно он устраивал встречи между представителями фирм на всех этажах здания. И это он из собственного кармана извлёк призовую сумму, которую, когда его тренированная нога Мерфи ударила по штукатурке на целый дюйм выше достижения его соперника, приготовился вручить штырю, сопроводив церемонию небольшой тёплой речью. Мерфи сказал всем: "Бесспорный победитель". В состязании, проведённом с начала и до конца в лучших традициях американского брыканья в высоту, он достойно поддержал честь экс и имп Джона Б. Пинсентта и сохранил свой титул. А потому, в отсутствие шефа, который, к сожалению, отбыл Филадельфию, Почему они смог украсить эту встречу своим присутствием? Я с большим удовольствием вручаю ему заслуженную награду, великолепную долларовую бумажку. Возьми её, штырь. Дабы в будущем стався до власым муниципальным советником или кем-нибудь почище, ты мог бы вспомнить эту минуту и сказать себе: "Сем умолк, оскорблённый в своих лучших чувствах. Ему казалось, что говорит он очень красноречиво, но его аудитория испарялась прямо на глазах, а Штыр Мерфи и вовсе удирал во все лопатки. Сказать себе, когда у тебя выберется свободная минута, Сэмэл. Раздался голос у него за спиной. Я был бы рад побеседовать с тобой у меня в кабинете. Сэм обернулся. Ага, дядеушка, как вы? сказал он и кашлянул. Мистер Пинсент тоже кашлянул. "Я думал, вы уехали в Филадельфию", сказал Сэм. "Вот как", сказал мистер Пинсент. И без дальнейших слов прошествовал в свой кабинет, откуда секунду спустя появился снова с терпеливым вопросительным выражением на лице. "Подойди сюда, Сэм", сказал он, указывая пальцем. "Кто это?" Сэм заглянул в дверь. И увидел развалившегося во вращающемся кресле тощего долгязового мужчину отвратного вида. Его большие ступни уютно покоились на письменном столе, голова свисала набок, рот был разинут. Из этого рта весьма внушительных пропорций вырвался булькающий взхрап. Кто? повторил мистер Пинсент. Этот джентльмен Сем невольно восхитился безошибочностью инстинкта своего дядюшки, этой потрясающей интуицией, которая сразу же подсказала ему, что раз непрошеный и незнакомый гость почивает в его любимом кресле, значит, ответственность за это по необходимости падет на его племянника Сэнуэла. Боже мой, воскликнул Сем, а я и не знал, что он тут. Твой друг? Это Фаш. Прошу прощения. Фарш Тотхентер, ну, кок Сераминты. Не помните, год назад я путешествовал на газовом судне. Так он был там коком. Сегодня я столкнулся с ним на Бродвее и угостил его завтраком, а потом привёл сюда, и ему хотелось посмотреть, где я работаю. Работаешь? переспросил мистер Пинсенс недоумением. Но я понятия не имел, что он забрёт к вам в кабинет. сем говорил изменяющимся тоном, но был бы непрочь указать, что во всех этих прискорбных происшествиях в сущности виноват сам мистер Пинсент. Если человек создаёт впечатление, будто едет в Филадельфию, а сам туда не едет, то за дальнейшее должен благодарить только себя. Однако беспокоить дядюшку такой чистой академической тонкостью он не стал. Разбудить его будь так добр. А затем забери его отсюда. Оставь где-нибудь и возвращайся. Мне надо сказать тебе очень много. Встряска энергичной рукой побудила спящего открыть глаза, и всё ещё в сомнамбурическом состоянии он разрешил, чтобы его вывели из кабинета и проводили по длинному коридору в каморку, где Сэм исполнял свои ежедневные обязанности. Там он рухнул в кресло и вновь уснул. А Сэм покинул его и вернулся к дяде. Когда он вошёл в кабинет, мистер Пинсент задумчиво глядел в окно. "Садись, Сэм", сказал он. Сэм сел. "Я очень сожалею, что всё так получилось, дядя". "Что? Всё". "Ну, то, что происходило, когда вы вошли". "А, да. Кстати, что собственно происходило?" "Четыре Мёрфи доказывал, что может прыгнуть выше, чем мальчишка из фирмы ниже этажом". перекинул. Да. Молодец, одобрительно заметил мистер Пинсон. Без сомнения, матч организовал ты? Правда, говоря, я. Ну ещё бы. Ты работаешь у меня, продолжал мистер Пинсон твёрдым тоном. 3 месяца. За этот срок ты умудрился полностью деморализовать лучших в Нью-Йорке штат конторских служащих. Ах, дядюшка, Сукаризный сказал сам. Полностью повторил мистер Пинсент. Расыльные мальчишки называют тебя по имени. С ними нет никакого сладу. Вздохнул сам. Я отвешиваю им подзатыльники, но привычка оказывается сильнее. В прошлую среду я видел, как ты целовал мою стенографистку. У бедняжки страшно разболелся зуб, а мистер Эллоби поставил меня в известность, что твоя работа позор для фирмы. Наступила пауза. Английские аристократические школы проклятие нашего века, произнёс мистер Пинсент с чувством. Посторонний человек, наверное, счёл бы это умозаключение неидущим к делу, но Сэм понял его смысл и оценил по достоинству как езвительнейший упрёк. Сэм В Райке не тебя учили их чему-то кроме футбола. О, да? Чему же? О, многому чему? Ни каких признаков этого мне заметить не удалось. Я до сих пор не понимаю, почему твоя мать отдала тебя туда, а не в какой-нибудь солидный коммерческий колледж. И видите ли, там учился отец. Сэм умолк. Он знал, что мистер Пинсент не питает особо тёплых чувств к покойному Энтони Шоттеру и считает, возможно, с полным основанием, что его покойная сестрица, выйдя замуж за этого приятного, но ненадёжного человека, совершила величайшую глупость в своей легкомысленной и бестолковой жизни. Весьма веская рекомендация, сухо заметил мистер Пинсент. Возразить на это сэму было нечего. Во многих и многих отношениях ты очень похож на отца, сказал мистер Пинсент. Сэмня это взвелся и на этот удар подложечку. Нынче они сыплись градом, но ведь он тут ничего поделать не мог. Всё-таки я тебя люблю, Сэм, продолжил мистер Пинсент после короткой паузы. Вот это больше походило на дело. И я вас люблю, дядюшка, сказал Сэм прочувствованно. Когда я думаю, сколько вы для меня сделали, но гну свой мистер Пинсент. Ты, думаю, будешь мне нравиться даже ещё больше, находясь в 3000 миль от конторы Пинсентсовской экспортно-импортной компании. Мы расстаёмся с ССМ. И сейчас же. Мне очень жаль, а я со своей стороны, сказал мистер Пинсент. Так очень рад. Наступило молчание. Сэм, сочтя, что на этом беседу можно считать законченной, встал с кресла. "Погоди", сказал его дядя. "Я хочу сказать, как я спланировал твоё будущее". Сэм был приятно удивлён. Он никак не ожидал, что его будущее может интересовать мистера Пинсентта. "Вы его спланировали?" "Да. Всё улажено. Замечательно, дядешка, благодарно сказал Сэм. Я думал, вы собираетесь выгнать меня в бушующую вьюгу. Ты помнишь, как познакомился с англичанином лордом Тилбери, когда э, обедал у меня? Ещё бы Сэм не помнил. После обеда милорд зашёл в его углу и разглагольствовал без передышки добрых полчаса. Он владелец издательства Мамонт, выпускающего много ежедневных и еженедельных газет в Лондоне. Сэм был об этом хорошо осведомлён. Беседы лорда Тиль бериносила почти исключительно автобиографический характер. Но так он в субботу отплывает назад в Англию на Мавританию. И ты отправляешься с ним. А? Он предложил использовать тебя в своём концерне. Но я же Ничего не знаю о газетной работе. Ты ничего не знаешь ни о чём, мягко указал мистер Пинсент. Результат того, что ты обучался в английской аристократической школе. Однако ты вряд ли способен показать себя у него хуже, чем у меня. Вот эта мусорная корзинка стоит у меня в кабинете всего 4 дня. Но она уже знает о вэкспорте и импорте больше, чем ты узнал бы, пробыв здесь 50 лет. Сэм испустил жалобный звук. 50 лет, он щёлкнул некоторым преувеличением. От лорда Тилбери я ничего не скрыл, но тем не менее он намерен нанять тебя. Странно. сказал Сэм, невольно чувствуя себя польщённым таким настойчивым желанием заручиться его услугами у человека, который видел его всего раз в жизни. Пусть лорд Тилбери редкостный зануда, но факт остаётся фактом. Он обладает тем даром, без которого невозможно разбогатеть, тем таинственным, почти сверхъестественным даром распознавать талантливого человека при первой же встрече. Вовсе не странно, возразил мистер Пинсент. Мы с ним ведём деловые переговоры. Он пытается убедить меня поступить так, как в данный момент я поступать не собираюсь. Он думает, что я буду ему обязан, если он освободит меня от тебя. И в этом он совершенно прав. Дядя, из того произнёс Сэм, я добьюсь успеха. Да уж добьйся, а не то сказал мистер Пинсент, не смягчившись: "Это твой последний шанс. Нет никаких причин, почему я должен содержать тебя до конца твоих дней. Я не намерен этого делать. Если и вы издательству Итилбери ты будешь валять дурака, не думай, что сможешь кинуться назад ко мне. Упитанного тельца не будет. Запомни это". "Запомню, дядя, но не беспокойтесь. Что-то говорит мне, что у усп... с Эх, я добился. В Англию я поеду с удовольствием. Рад слышать. Ну, теперь всё. До свидания. Знаете, как-то странно, что вы меня туда отсылаете. Задумчиво произнёс Сэм. Не нахожу ничего странного. Я рад, что мне подвернулась такая возможность. Да нет. Я хочу сказать, вы верите в хиромантию? Нет. Всего хорошего. Потому что гадалка сказала мне: "Эта дверь", сказал мистер Пинсент. "Открывается автоматически, если нажать на ручку". Проверив это утверждение и убедившись в его верности, Сэм вернулся в собственную обитель, где узрел, как мистер Кларионс Фарш Тотхантер, популярный и энергичный шеф-повар грузового судна Араминта, уже проснулся и закурил короткую трубку. Что это был зестырикан? Осведомился мистер Тот Хантер. Это был мой дядя, глава фирмы. Э, я что? По заслоунию его в кабинете? Вот именно. Я уж извини сам, сказал Фарш с благородным снисхождением. Вчера ночью я припазнился. Он объёмисто зевнул. Фарштют Хантер был тощим мужелистым человеком за 30, с высоким лбом и меланхоличными глазами. Раздосадованные товарищи по плаванию, поиграв с ним в покер, иногда уподобляли эти глаза очам скончавшейся рыбы. Однако критики, которых не жгла мысль о недавних финансовых потерях, А потому свободные от предубеждения скорее нашли бы в них сходство с глазами попугая после того, как кто-то воззрел жизнь и обнаружил, что она полна разочарований. Фарш обладал сильной склонностью к пессимизму и под влиянием винных паров имел обыкновение тёмнонамикать, что, получая каждый по своим правам, так он был бы прямым наследником графского титула. История была длинная, запутанная и бросала тень на всех, кто был к ней причастен. Но поскольку он каждый раз рассказывал её по-новому, изысканные обитатели Кубрика относились к ней скептически. А в остальном он варил макароны по-флотски лучше всех в западном океане, но ничуть этим не чванился. Фарш сказал сам: "Я уезжаю в Англию". Мия: "Отплываем в понедельник". Да неужели, чёрта возьми, сказал Сэм и призадумался. Я должен уплыть на Мавритании в субботу, но, пожалуй, я бы отправился с вами. 6 дней тэтэт с лордом Тил, бере меня, что-то не прилещают. А кто он? Владелец издательства Мамонт. Где я буду работать? Так отсюда тебя попёрли? Сэмо слегка зазело, Что этот малообразованный человек с такой лёгкостью докопался до истины. Да и в тактичности тут Хантеру приходилось отказать. Он мог бы по меньшей мере сделать вид, будто отставка была добровольной. Ну, пожалуй, можно сказать и так. Да не за то же, что я в его кресле сидел. Нет, причин, видимо, накопилось много. Фарш. А вообще-то странно, что дядешке пришло в голову сплавить меня в Англию. Одна дня гадалка сказала мне, что скоро меня ждёт длинная поездка, а в её конце я встречу белокурую девушку. Фарш. А? Я хочу показать тебе кое-что. Сэм порылся в кармане и извлёк на свет бумажник. Завершив эту операцию, он замял Но затем, видимо, преодолев временные колебания, открыл бумажник из благоговения индийского священнослужителя, прикасающегося к бесценной реликвии, достал из него сложенный бумажный лист. Случайный наблюдатель, обманутый весёлой беззаботностью его поведения, мог бы счесть самошоттера одним из тех молодых материалистов, в чьей броне льву трудно отыскать щёлочку. И случайный наблюдатель ошибся бы. Пусть Сэм весил 170 фунтов, только кости и мышцы, а когда его что-нибудь смешило, случай реже это часто раздражался хохотом, какому позавидовала бы и гиена в своих родных джунглях. Тем не менее, ему были свойственны и нежные чувства, иначе он не носил бы в бумажнике этот лист. Но прежде чем я покажу его тебе, Сэм впирил глаза фарша. Ответь. И видишь ли ты что-нибудь забавное, что-нибудь смешное в том, как человек отправляется поудить рыбу в Канаде и застревает в хижине среди первозданной глуши, где нечего читать и некого слушать, кроме дикого силезня, призывающего подругу, и глупости франко-канадского проводника, неспособного и двух слов связать по-английски? Нет, сказал Фарш. Я ещё не кончил. И видишь ли ты, я продолжаю. Что-нибудь нелепое в том, что такой человек в таких обстоятельствах, найдя фотографию красивой девушки, прикнопленную к стене каким-то предыдущим обитателям хижины, и 5 недель глядя на неё, так как смотреть больше не на что, влюбился в эту фотографию. Хорошенько подумай, прежде чем ответить. Нет, сказал Фарш позрелым размышлениям. Он не принадлежал к тем, кто умеет находить смешную сторону в чём угодно и без труда. Отлично, сказал сам. И большое счастье для тебя. Хи-хик, не ты один единственный разок. Я бы обрушил нагучу удар на твою сопатку. Ну, со мной как раз это и случилось. Что случилось? Я нашёл вот эту фотографию, прикнопленную к стене, и влюбился в неё. Вот погляди. Он благоговейно развернул лист, оказавшийся половиной страницы, вырванной из иллюстрированной газеты, одной из тех, что скрашивают для англичанина середину недели. Длительное пребывание на стене рыбачьей хижины на пользу ей не пошло. Она выцвела, пожелтела, один угол скрывал расплывшееся тёмное пятно, намекающее, что в тот или иной день какой-то обитатель хижины был неаккуратен с ножом. Тем не менее, Сэм взирал на неё, будто юный рыцарь на чашу Святого Грааля. Ну, Фэрш внимательно изучил половину страницы. Баранья подливка, сказал он, указывая на тёмное пятно, и ставил молниеносный профессиональный диагноз. Говяжья была бы посветлее. Сем устремил на своего друга взгляд, полный сконцентрированного мерзения, который безусловно смутил бы более чуткого человека. Я показываю тебе это обворожительное лицо, освещающееся юностью и радостью жизни, воскричал он. А тебя интересует ли что, что какой-то вандал чюшею есть наслаждением свернубы обрызгал его своим гнусным обедом? Господи, смотри же на девушку. Ты когда-нибудь видел подобную красавицу? Да. Она ничего. Ничего. Неужели ты не видишь, какая она изумительная? Сказать правду, фотография в достаточной мере оправдывала энтузиазм Сэма. Она запечатлела девушку в охотничьем костюме, стоящую рядом со своей лошадью. Стройная, с мальчишеской фигурой, девушка лет 18, чуть выше среднего роста. С фотографии глядели ясные, умные, серьёзные глаза. Уголок её рта чуть задумчиво изгнулся. Род был очаровательным, но Сэм, досконально изучивший фотографию и считавший себя ведущим мировым специалистом по ней, твёрдо придерживался мнения, что улыбаясь, она станет ещё очаровательнее. Под фотографией жирным шрифтом было напечатано: Прекрасная деверь ним в рода Не же столь поэтического заголовка, предположительно помещались более конкретные сведения касательно личности прекрасной Чери. Но грубая рука, вырвавшая страницу, к несчастью оставила их под линией разрыва. Изумительное, с чувством повторил Сэм. Что там Теннисон накропал? Английский розовый бутон. Она Теннисон. Когда я плавал на морской птице, Там был Пеннимен. Да заткнись ты. Ведь она чудо, Фарш. И более того, блондинка, верно? Фарш поскрёб подбородок. Он любил всё хорошенько обдумать. Милый брюнетка изрёк он: "Дурак, ты ещё скажи, что эти глаза не голубые?" "Можу ты так. Снег хоть и допустил Фарш. А волосы золотистые, ну разве что светло-каштановые. Почём я знаю?" Фарш, сказал Сэм. Как только я доберусь до Англии, так сразу начну её разыскивать. Плёвое дело. Фарш ткнул мужтуком трубки в заголовок. Э, черниным врода. Бери телефонную книгу да и ищи, там и адрес дают. И как это ты всё сообразил? заметил Сэм с восхищением. Одна беда. Что если старина Ним в род проживает за городом? Похоже, что он любитель охоты и лисьей травли. А, сказал Фарш. Может и так. Нет. Надёжнее будет установить, из какой газеты выдрали эту страничку, а потом просмотреть подшивки. "Да валяй", сказал Фарш, явно утратив всякий интерес к теме. Сэм мечтательно созерцал фотографию. "Видишь эту ямочку у подбородка, Фарш?" "Бог мой!" Я бы дорого заплатил, лишь бы увидеть, как эта девушка улыбается. Он вернул вновь сложенную страницу в бумажник и вздохнул. Любовь замечательная штука, фарш. А вё мистер Род, мистер Аттхантера сардонически искривился. Вот когда попробуешь жизнь не с мою, ответил он. Ты узнаешь, что тяжко и чая обойтись. куда лучше